Глава 6. Вторник, 26 октября. С этой ручкой тонко сработано. Монблан. Есть тех, что подешевле, но всё равно не моего пошиба. Сейчас это не слишком заметно. Мой синтетический блеск сменился гладкой непроницаемой обшивкой изысканных манер. Одна из множеств, чёрт, заимствованных у Леона, вместе с нитче и любовью к лимонной водке. Что до Леона, ему всегда нравились мои фрески. Сам он был никудышный художник, и моя способность рисовать столь точные портреты поражала его. Конечно, у меня было больше возможностей изучать преподавателей из Сент-Освальда. Не один мой блокнот заполняли наброски, и, что ещё важнее, мне не составляло труда подделать любую подпись, так что мы с ним могли безнаказанно приносить записки от родителей с разрешением не посещать школу. Приятно видеть, что талант остался со мной. После полудня во время окна мне удалось выскользнуть из школы и закончить свое творение. Это не так уж рискованно, как может показаться. Мало кто заглядывает на Дог Лейн, кроме солнышек. И восьмой урок начался вовремя. Все прошло как по маслу. Никто меня не видел, кроме... Полудурка Джимми, который перекрашивал школьные ворота, и заметив мою машину, расплылся в детской улыбке. Что-то надо придумать с Джимми. Нет, узнать-то он меня не узнает, но нельзя оставлять непочищенные концы, а руки всё не доходят. И потом его присутствие просто оскорбляет меня. Дупс был тот стелеنيف на джиме со своими мокрыми губами и улыбкой сатиры ещё хуже. Непонятно, как он здесь до сих пор держится и почему Сент Освальд, так гордящийся своей репутацией, вообще его терпит. Видимо, дело в общественном подпечительстве. В Англии людям с психическими отклонениями, которые не представляют опасности для окружающих, стараются создать нормальную жизнь, включая работу, а родственники, соседи и сослуживцы по возможности присматривают за ними. Одноразовая дешёвка вроде лампочки в 40 Вт. Одноразовый. Вот уж точно. За этот обеденный перерыв у меня на счету образовались три безобидных кражи. Тюбик мази для клапанов тромбона принадлежащие ученику Чэсли японцу по имени Ниу отвёртка из ящика Джими, конечно, знаменитая ручка Колина Конймана. Меня не заметили, как не видели и то, что стало с этими предметами в подходящий момент. Подходящий момент. Вот определяющий фактор. Вчера вечером Чэсли и остальные преподаватели с кафедры языков были на заседании, все, кроме Грах Фогеля. который слег с очередным приступом мигрени, вызванным краткой и неприятной беседой с директором. Потом все отправились по домам, кроме Пэта Слоуна, которому разрешалось оставаться в школе до восьми девяти вечера. Вряд ли он мог мне помешать. Его кабинет находится в нижнем коридоре, через два пролета, слишком далеко от кафедры языков. На мгновение показалось, что я в кондитерской, Где от богатства выбора можно растеряться. Главная цель понятна, Джимми, но если всё сработает как надо, то можно взять ещё кого-нибудь с кафедры языков в качестве награды. Вот только кого? Конечно, не Чесли. Ещё не время. У меня на него свои планы, которые медленно, но верно воззревают. Скунс? Дивайн? Чаймилк? Это должен быть тот, кто преподает в колокольной башне, холостой, чтобы его не хватились раньше времени, и, главное, уязвимый. Хромая газель, отставшая от своих, беззащитная. Может, женщина? Чтобы несчастье, случившееся с ним, вызвало настоящий скандал. Сомнений нет. Изабель топи. На шпильках и в кофточках в обтяжку. Изабель, которая берет отгулы в предминструальные дни, и встречалась буквально со всеми мужчинами преподавателями младше 50, кроме Джерри Грах Фогеля, имеющего другие предпочтения. Её комната в колокольной башне как раз на честли. Небольшая, странной формы, с причудливыми особенностями: летом жарко, зимой холодно. Окна на все четыре стороны, и 12 узких ступеней ведут от двери в помещение, не очень удобно. Во времена моего отца здесь была кладовка, Едва хватит места на целый класс. Там не берёт мобильник. Джимми эту комнату терпеть не может. Уборщики её избегают. Поднять пылесос по этим ступеням почти невозможно, и большинство учителей из тех, кто не ведёт уроки в колокольной башне, вряд ли знают о её существовании. Идеально для моей цели. Надо лишь дождаться конца занятий. Изабель, конечно, не отправится на заседание, пока не выпьет кофе. и не перекинется пары слов с мерзким пустом, и я выиграю минут 10-15 более чем достаточно. Её комната пуста. Я беру отвёртку, сажусь на ступени и принимаюсь за дверную ручку, простое устройство. К щеколде идёт квадратный штырёк, который при нажатии ручки поворачивается и дверь открывается элементарно. Надо лишь вытащить этот штырёк, и дверь не откроется. Сколько ни дёргай ручку. Я быстро отвинчиваю ручку, приоткрываю её, вытаскиваю штырёк, затем придерживая дверь ногой, чтобы она раньше времени не закрылась, возвращаю ручку на место и вкручиваю обратно все винты. Вот и всё. Снаружи дверь будет нормально открываться. А вот изнутри Конечно, наверняка сказать нельзя. Изабель может не вернуться в комнату. Или у Бошчике вдруг проявит Орвения, или Джимми заглянет. И всё-таки я в этом сомневаюсь. Мне нравится думать, что я знаю Сент-Освальд как никто, и у меня было достаточно времени, чтобы освоиться с его распорядком. Однако вся прелесть в неожиданностях. Не так ли? А если на этот раз не получится, всегда можно начать сначала.